Глава восемнадцатая. Плохой день, сказал он. Может быть, результат был бы другим, если бы мы стреляли из пушки. Я не могу винить персонал базы или наших людей. Эти торпеды изготавливают. Он назвал две фирмы, известные своими бытовыми приборами. Что тут поделаешь. Д. Гибсон. Над нами темные воды. Подводник, курс на схождение. На светло-голубой поверхности штурманской карты черный пунктир, обрывающийся крестиком в круге, выглядел обыденно, просто курсовая прокладка, одна из множества. Просто еще одна имперская подводная лодка пропустила уже третье окно связи, а значит, с вероятностью процентов девяносто уже лежит на дне океана вместе с экипажем. Фон Хартман попытался вспомнить лицо ее командира, не смог. Они виделись всего раз на совещании у адмирала. Тогда предполагалось, что у них будут две или даже три недели для сколачивания тактической группы, в которой теперь, когда подводный авианосец ушел на ремонт, а молчание еще одной субмарины затянулось, остались всего три подводные лодки. Сколько еще они могли пройти с последнего сеанса? Если шли под хоботом, то 50 миль в надводном положении 70. в е р з о х и н а говорила тише обычного и старалась при этом не смотреть в лицо Ярославу. Но я д у м а ю не больше 30. -ти. Квадрат АП 75 или АР 75. Почему? Длина светового дня. В сумерках подводную лодку сложнее обнаружить с воздуха, да и в темноте у новых лодок бурн у менее заметный. Это, если считать, что их накрыли самолеты, причем визуально, подумал фрегат капитан. Вслух он говорить ничего не стал, и так понятно, что есть уйма вариантов, многие из которых даже не относятся к противнику. И в мирное время подводные лодки уходили на глубину и не возвращались на поверхность. Море людей не любит, оно их всего лишь терпит до поры. Ярослав еще раз посмотрел на карту. Перечисленные Верзохиной квадраты были южнее их нынешнего позиционного района в нижней трети слоновой тропы участка океана, где сходились тугой жгут нити маршрутов от побережья Конфедерации к архипелагу, но ураган разбросал их тактическую группу и не только ее. АР 7 5 АР 7 5 Фон Хартман отошел от навигаторской выгородки. Погладил нагло развалившегося напуфике з а в х о з а кот дернул ухом, но сделать вид, что проснулся, не соизволил, и прошел во второй отсек. Как обычно, дверь в радиорубку, в нарушение всех и всяческих правил и уставов, была приоткрыта. Как обычно же в щель просачивался сухой и теплый воздух. В рамках борьбы с плесенью и ржавчиной госпожи эфирных волн соорудили осушитель воздуха с запахом свежих булочек, озона и к а н и ф о л и Командир? Вахтная радистка отложила дымящийся паяльник и поправила с пол шеи на нос очки. Ее напарница что-то пискнула сквозь сон, сбросила с лица косичку и перевернулась носом к переборке. Надо что-то передать? Я как раз собралась выходной контур немного подпаять, но если надо, во-первых, надо докладывать на вахту, что рация не работоспособна. Шепотом, чтобы не разбудить спящую, произнес фрегат капитан. Так это же передатчика, так я слушаю. А во-вторых, старший матрос цели дай ж о н а м входящих. Заполучив толстую тетрадь, Ярослав перебрался в свою каюту и принялся пролистывать добычу в обратном порядке. Несмотря на убористый, не очень-то разборчивый почерк радисток, заполняла стетрадь ь быстро. Фрегат капитану потребовалось четверть часа, чтобы выловить из эфирной м у т и нужные крупицы и выписать их на отдельный листок. Обнаружен самолет. р а д а р н ы й к о н т а к т н а детекторе обнаружен самолет в разрыве облаков тип не определен сигнал бедствия с транспорта обнаружен самолет срочно погрузились акустический контакт на пределе дальности обнаружения всего их набралось 11 строчек важнее всего конечно же были цифры широта долгота и дата именно так Ярослав и сказал Верзохиной передавая ей листок а почему часть синие остальные красные У синего карандаша грифель сломался. Еще через пару минут утомительного ожидания фрегат капитана и присоединившихся к нему, до с к о л ь к о позволяло условно свободное пространство в отсеке лейтенанта Неринг и комиссара, составленный Ярославом список превратился в неровную цепочку крестиков на карте и завершал ее д а в и н и й крестик в круге – место последнего выхода на связь имперской с у б м а р и н ы из их группы. Что скажешь? Там точно что-то есть. От волнения навигатор принялась накручивать кудряшки на указательный палец, и оно перемещается. Боевая эскадра с авианосцем. Герд а Нейрин крубанула ладонью воздух. Отличная добыча. Или конвой? возразила Верзохина. Генеральная скорость примерно десять узлов. Экономический ход современных боевых кораблей обычно выше. Скорее конвой. Согласно кивнул фон Хартман. Впрочем, не суть важно. Ялик Мичман, рассчитайте наш к у р с для перехода в шатт 75. Лейтенант Неринг, передайте радистке в следующий сеанс мой приказ по группе. Переходим в новый позиционный район. Дубль в штаб флота. Но, командир, у нас же нет приказа. В первый момент Ярослав даже не понял, что так смутило Герду. Для него решение на переход выглядело естественным и единственно возможным. Сейчас же... Глядя на удивленную девушку, он вдруг осознал, что и офицер глубинного флота может считать иначе. И даже приди кому-то вроде лейтенанта Неринг идея вычислить по контактам предполагаемый вражеский конвой, она не решилась бы сама отправиться за ним. В лучшем случае попыталась бы донести свои мысли до штаба, засоряя эфир длинными посланиями, а скорее всего просто продолжила бы патрулировать пустой как храмовый ящик для пожертвований квадрат океана. Так мы и проиграем войну. Я бы хотела поговорить с вами по крайне важному вопросу, деликатному, но доктор устало вздохнул Ярослав. Учитывая, как старательно вы меня избегаете большую часть времени, я ничуть не сомневаюсь, чтобы самой напроситься на разговор у вас должен быть просто экстраординарный повод. Давайте выкладывайте, что еще плохого готовит нам грядущее дизентерию, туберкулез, бубонную чуму? Нет, нет, быстро возразила Харуми, это... Тут доктор з а п н у л а с ь связано с моей врачебной специализацией. Лейтенант Ярослав перешел на доверительный шепот. Вы очаровательно краснеете, так бы вами любовался до скончания дня, молча под луной. Но увы, как подсказывают ваши милые часики, фон Хартман кивнул в сторону стоявшей на краю полки к л и п с и д р ы Время до начала моей вахты скоро истечет, поэтому давайте обойдемся без долгой п р е л ю д и и Он с трудом сдержался, чтобы не добавить: "Вы ч е р т о в с к и привлекательны, я ч е р т о в с к и п р и в л е к а т е л е н А вот за руку взял, точнее накрыл её ладонь своей, словно птичку поймал, маленькую и горячую. Харуми от его прикосновения вздрогнула, словно её ударило током, но убрать руку не попыталась. Искра проскочила, кажется, так это называется, между ними проскочила искра. Критические дни. Что? Растерянно переспросил Ярослав: "У тебя? Да при чем тут я? У твоего экипажа. А при чем тут мой экипаж? Искренне удивился фрегат капитан. Да п р Это получилось в общем само собой. Просто доктор п о р ы в и с т о качнулась вперед, а шальная волна заставила фон Хартмана наклониться ей навстречу. Будь это мелодраматическое кино, наверняка они бы сошлись губами." А на следующие двадцать минут слились в любовном поцелуе. Но стукнулись они лбами, больно, так что между ними проскочил теперь уже целый пучок искр. И двадцати минут у них тоже не было. А еще нужно было хотя бы пытаться делать все тихо, поэтому Харуми прокусила себе губу. Ты доволен? Не знаю, честно сказал Ярослав. Да, наверное. Скорее о пустошён. во всех смыслах. Я не ожидал, что все будет так. Да уж в женщинах ты разбираешься намного хуже, чем в торпедах я это заметила. Доктор открыл а шкафчик и достал а пару остро п а х н у в ш и х спиртом салфеток. На, руки про три, уверенный пользователь торпедного вооружения. И ширинку застегни. Ага. Кстати, что ты там начала говорить до того, как мы... О, х я же, в общем, они смещаются. Ничего не понял, признался фон Хартман. Кто и куда с м е щ а е т с я Но Харуми вновь начала краснеть. Месячное у всего экипажа. Понимаешь, есть теория, только теория, вроде бы даже опровергнутая, что у женского коллектива, находящегося в одном помещении в течение длительного периода, месячные ритмы начинают синхронизироваться. То есть вы все будете в одно и то же время. Ярослав живо представил, как он будет раз в месяц рапортовать в штаб, что его подводная лодка небоиспособна по причине причине закончить мысленное составление радиограммы после которой хана глубины наверняка прозвали бы как-то иначе. Помешал ревун боевой тревоги. к о м а н д и р о в центральной. На бегу фон Хартман попытался убедиться, что все пуговицы хотя бы на брюках застегнуты в правильном порядке. с к е т е л е м было хуже. Впрочем, на в с т р е п а н н ы й вид командира никто в н и м а н и я не обратил. По боевым постам разбегались и более экзотично или эротично выглядящие девчонки. Но что у вас опять с т р я с л о с ь Акустический контакт. Хотя Риорита г о в о р и л а вполне нормальным тоном в наступившей после ревуна тишине казалось, что акустик почти кричит. Дистанция девять миль. Одиночный крупнотоннажный быстроходный. Курсовой триста триста десять идет на сближение. На перископную малый ход. Приготовить аппараты с первого по четвертый. Риарита что со скоростью восемнадцать двадцать узлов. Цель приближается. Поправка. Цель двойная. Большой корабль и эсминец. Курс прежний. Такой большой. Они на зигзаге. Почти ласково прошептал Ярослав. б е р я с ь за рукоятки перископа. Лейтенант Тарсеманян, введите данные для стрельбы четырехторпедный залп, угол три градуса. До района, где фрегат капитан ожидал встретить вражеский конвой, оставалось еще почти десять часов хода, и, похоже, в штабе кто-то пришел к тем же выводам, что и он, только сутками позже. Судя по последним приказам, к пузырю пустоты, как обозвал перемещающиеся по карте нечто фон Хартман, стягивались еще четыре тактические группы, все, что нашлось у империи в этом углу посреди океана. Несущийся на пролом куда-то с е в е р н е й одиночный корабль в эту схему не вписывался, но размышлять об этом Ярослав даже не пытался. Раз уж боги решили подвести кого-то под его торпеды, дистанция семь, угол прежний, поднять перископ. Там наверху опять было серо и облачно, даже линию горизонта толком не различить. Несколько секунд он напрасно крутил перископ, пытаясь разглядеть хоть что-то в пляске волн и теней. А затем вдруг четкая, словно на старой фреске, световая колонна наискось пробилась через тучи, высветив кусок океана и корабль, авианосец. Где-то когда-то давным давно тысячу лет назад он уже видел этот силуэт, или не видел. Неважно. Дистанция шесть четыреста, курс триста десять. Данные в в е д е н ы Эхом отозвалась от вычислителя Анна Мария, цель на сопровождении к стрельбе готовы. Рано, прошептал фрегат капитан. Пусть чуть ближе подойдет.